День четвертый. Глава десятая. Эмили проснулась от слабого, но отчетливого звука, который ни с чем не спутаешь. Это был детский плач. Вначале, когда этот звук проник в ее димидрольный сон, Эмили подумала, что он ей просто пригрезился. Она вспотела и чувствовала, что вся кожа стала влажной. Притока воздуха не было. Температура всю ночь потихоньку росла. В какой-то момент Эмили сбросила плед и теперь лежала на кровати по диагонали. Препарат, который она приняла с вечера, все еще бродил в крови, норовя снова погрузить ее в сон. — Конечно же, тут нет никакого ребенка, это просто сон. Надо еще поспать, просыпаться, совершенно незачем, — шептал ей одурманенный мозг. Плач повторился снова. Долгий, громкий, и всплеск адреналина в крови пересилил действие таблеток. Эмили вскочила, прислушиваясь, чтобы убедиться, что не приняла за детский крик звуки, издаваемые каким-то механизмом. А-а-а! Снова донеслось до нее. Ошибка исключена. Это был живой, пусть и далекий звук, и он раздавался откуда-то сверху, может быть, со следующего этажа, а -а, -а, -а, а а на этот раз плач был громче. Это на восемнадцатом или девятнадцатом этаже, подсказал Эмили обострившийся слух. Времени на раздумья не оставалось, нельзя было терять ни секунды. Все это время она искала оставшихся в живых, но ей ни на минуту не пришло в голову, что поблизости могут оказаться дети. А ведь ребенок не способен понять, что означает пожарная сирена, и дать о себе знать может только одним способом – разреветься во всю глотку. Другой возможности привлечь к себе внимание у него просто нет. Дура, дура, дура! Я все это время была так уверена, что тут больше никого нет. Вот ведь идиотка сраная! Бедный малыш должно быть совершенно один с самой катастрофы, Судя по плачу, он совсем мал, наверное, не старше года, и лишь Господу известно, что он пережил за это время, ведь его родители наверняка мертвы. Если она собирается помочь ребенку, надо пошевеливаться. Но вначале она должна посмотреть, что там с красной пылью. Эмили была почти на процентов уверена. Раз пыль не интересуется ею, значит, Вероятнее всего, не заинтересуется и малышом, но на всякий случай не собиралась рисковать. Она имеет дело с чем-то неведомым, а ситуация настолько мать ее странная, неизвестно, к чему могут привести длительные контакты с этим красным дерьмом. Хотя сейчас это последняя из ее проблем. Прямо сейчас нужно найти этого ребенка и быстро. По пути к окну гостиной Эмили влезла в джинсы и натянула футболку, в которой обычно спала. За сдвинутой занавеской журналистку приветствовал великолепный вид на голубые небеса и раскинувшийся на многие мили город. И ни одной пылинки, нигде. Только солнце и синева. Эмили застыл, разинув рот и уставившись в окно. От красной пыли не осталось и следа. Во всяком случае, отсюда ее видно не было. Что произошло? Казалось, бушевавшей последние два дня бури никогда не было, если она... а, -а, -а! В мысли Эмили вломился детский крик, и она немедленно переключилась с пейзажа за окном на поиски малыша. Конечно... Из ясного неба за окном еще не следовало автоматически, что пыль не притаилась где-то в доме. Эмили метнулась в спальню, вытащила из-под кровати кеды-сникеры, быстро застегнула их на ногах и двинулась к двери. Но не добралась до нее, ей пришла в голову еще одна мысль. Нужно одеяло. Кто знает, что пришлось пережить бедному малышу, в любом случае... Его нужно будет во что-то завернуть, чтобы принести сюда. Порывшись в бельевом шкафу, Эмили почти сразу нашла то, что искала – детское одеяльце, в которое когда-то пеленала ее мама. Журналистку охватило какое-то особое, острое чувство. Она никогда не хотела детей, и сейчас в ее возрасте подобная перспектива казалась довольно мрачной. Мама с папой вечно намекали что-то подобное, когда она приезжала их навестить. И Эмили на мгновение усмехнулась, вспомнив довольно-таки неуклюжие попытки матери выяснить, как у дочери обстоят дела на любовном фронте и не произошло ли с ней чего-то совсем особенного. «Знаешь, мама, кажется, для того, чтобы у тебя появился внук, понадобился конец света». Посмотрев в дверной глазок, Эмили не увидела ничего похожего на крадущиеся отряды красной пыли, которые так перепугали ее вчера вечером. Конечно, в глазок был виден только кусок коридора, и пыль вполне могла притаиться где-то вне поля зрения, будто готовая внезапно атаковать змея. Ладно, все дело в ее расходившихся нервах. Она вступала в контакт и с красным дождем, и с красной пылью, но не заболела, еще не заболела, мысленно поправила себя Эмили. Однако это не повод забывать об осторожности. И хотя в ее теле бушевал адреналин, Эмили решила действовать с оглядкой. Вместо того, чтобы отшвырнуть давно высохшие полотенца и сорвать скотч с замочной скважины, она для начала ограничилась только полотенцами, держа их под рукой так, чтобы в случае необходимости быстро вернуть на прежнее место. Потом Эмили сняла цепочку, отодвинула ригель замка и осторожно повернула дверную ручку. Дверь приоткрылась, и Эмили почувствовала, как ее обвивает свежий поток прохладного воздуха. — Слава Богу! Система кондиционирования снова заработала. Хороший знак, — с надеждой подумала она и позволила себе несколько секунд просто постоять у двери, наслаждаясь просачивающимся в щель сквозняком. Ее взгляд тем временем просканировал коридор от пола до потолка и не обнаружил ничего подозрительного. Не сводя глаз с коридора, Эмили приоткрыла дверь на дюйм пошире, готовая в любой момент, при малейшем намеке на опасность, снова захлопнуть ее, но опять ничего не увидела. Приободрившись, она высунулась наружу и завертела головой из стороны в сторону, чтобы все разглядеть. Нигде не было ни движения, ни даже малейших признаков странных красных усиков которые вчера норовили проникнуть в каждую щель, просочиться в каждую квартиру. Зато синее ковровое покрытие пола там и тут припудривал тонкий слой чего-то красного, нет, пожалуй, даже розового. Порошок на полу не до конца утратил сходство с красной пылью, но изменил цвет и вроде бы утратил ту невесомую структуру, которая позволяла каждой пылинке так свободно двигаться по воздуху. Теперь пыль казалась хрупкой, зернистой, и ничем не напоминала наполнявшую вчера воздух летучую субстанцию. Глядя на нее, Эмили вспомнила гранулы растворимого напитка кристаллайт, которым она иногда баловалась летом. Выйди из квартиры! Эмили аккуратно прикрыла за собой дверь. Все это время она не слышала детского плача, но через несколько секунд он раздался снова, громкий и пронзительный. В коридоре его было лучше слышно, и он совершенно точно доносился сверху. Эмили бросилась к лестнице. Хрусть раздалось из-под ног. Так трещат осенью сухие опавшие листья. Звук удивил ее, она опустила глаза и увидела, что наступила на слой пыли. Эмили подняла ногу, глянула на подошву своей обуви и увидела, что к ней пристали раздавленные, превратившиеся в тончайшую пудру пылинки. Она понятия не имела, что все это значит, но у нее создалось впечатление, что розовая пудра — это все, что осталось от красной пыли за время ее сна. Стараясь не обращать внимания на хруст сухих пылинок под ногами, Эмили продолжила свой путь к лестнице. Нужно подняться на восемнадцатый этаж и постараться определить, откуда доносится плач. Если ей это не удастся сразу, придется ходить от двери к двери и прислушиваться. Когда она уже поднималась по ступенькам, Ее внезапно поразила мысль. А что, если выжил не только малыш? Что, если с ним есть еще кто-то? Иначе как объяснить, что ребенок до сих пор не погиб без пищи и воды? Эта мысль неожиданно взбудоражила ее сверх всякой меры. Большую часть жизни Эмили прожила одиночкой. Ее родители и немногие близкие друзья были удивлены, когда она выбрала профессию, требующую постоянных контактов с людьми. Сама Эмили нашла этому простое объяснение. Она репортер, а значит, общение всегда происходило на ее условиях. Она решала, когда начать брать интервью, а когда его заканчивать. Это было на самом деле несложно. Она взаимодействовала с людьми, пока могла, а как только уставала, сразу заканчивала интервью. Нет, правда, совсем простая. Почему же ее так вдохновило? возможность увидеть другое человеческое существо? У нее не было ответа. Она была репортером, а не психиатром. Но для нее вдруг стало удивительно важно, что тотального одиночества больше не будет, и она сможет поговорить хоть с кем-то, все равно с кем. Эмили... Широко улыбнулась этой мысли. Она почувствовала, как возвращается к ней радость, которую она, оказывается, полностью утратила, даже не заметив этого. Открыв дверь на площадку восемнадцатого этажа, Эмили крикнула так громко, как только могла. «Хеллоу! Есть тут кто-нибудь?» Словно в ответ на ее крик снова раздался плач на этот раз еще более громкий, чем раньше. Источник плача однозначно был где-то рядом. — Она задержалась на миг, чтобы понять, откуда идет звук. а А-а-а-а! Это слева, совершенно точно, и, судя по громкости, не слишком далеко. — Эй! — продолжала кричать Эмили. — Я пришла помочь, вы меня слышите? А-а-а! Атветный крик был таким же настойчивым, как ее зов, да и прозвучал очень кстати, потому что Эмили уже прошла нужную квартиру. Она вернулась, остановилась перед деревянной дверью и на пробу толкнула. Заперто! Конечно, заперто! А чего она ждала? Эмили дважды шлепнула по двери ладонью. — Я снаружи! — закричала она. — Не бойтесь, я не больна. Я могу вам помочь, пожалуйста, только дайте мне знать, что с вами все в порядке, пожалуйста. Эмили поняла, что вся ее речь прозвучала как одно слово, так быстро и взволнованно она говорила. Будто в ответ снова раздался плач, на этот раз более протяжный и монотонный. Эмили с внезапной отчетливостью поняла, что малышка в квартире совершенно одна. С чего я взяла, что это девочка, а не мальчик? Подумала она, но решила, что малышка всяко лучше, чем бесполое дитя. Каким-то образом девочка все это время продержалась одна, одиноченька, и теперь Эмили... Должна ей помочь. Но каким грибучим способом она может проникнуть в квартиру? Можно, конечно, попытаться выбить дверь ногой, но особо рассчитывать на успех не приходится. Наверняка она такая же прочная, как в квартире самой Эмили. Благодаря годам, проведенным в седле велосипеда, у нее были сильные ноги но не настолько же, чтобы справиться с крепкой запертой дверью. Чтобы ее открыть, недостаточно просто колотить со всей дури. Нужно прилагать силу более целенаправленную. Ну, конечно! — слух сказала она и побежала обратно к лестнице. Там, на лестничной клетке, на стене, в застекленном шкафчике, висел большой красный огнетушитель. А с другой стороны от дверного проема в таком же шкафчике был здоровенный и тоже красный топор ему под пару. Сбоку от шкафчика на металлической цепочке висел небольшой размером с ледоруб молоток. Эмили отвернулась, чтобы защитить глаза, схватила молоток и изо всех сил шарахнула им по стеклу. Оно разлетелось после первого же удара. Вцепившись в топор обеими руками, Эмили вытащила его из держателя и побежала обратно к квартире. Владелец дома не поскупился при строительстве. Вот и на дверях квартиры он тоже решил не экономить. Они были сделаны из высокопрочных древесных плит, способных в течение часа противостоять открытому огню. Чтобы выломать ее целиком, наверное, понадобится целый месяц, включая выходные. Столько времени в запасе у Эмили не было. Вместо того, чтобы прорубать себе проход, Эмили решила вывести из строя замок. Если она сможет до него добраться, попасть в квартиру будет несложно. Эмили встала так, чтобы ей было где размахнуться, поставила ноги на ширину плеч. Топор... Весил около тридцати фунтов, но она смогла поднять его над головой, нацелить на замок и, глубоко вздохнув со всей силы, обрушить на дверь. Отдача пронзила болью ее руки и плечи, но она была вознаграждена треском расколовшейся древесины и с удовлетворением увидела, что лезвие топора глубоко вонзилось в дверь. Чтобы высвободить топор, ей пришлось несколько раз вверх-вниз качнуть топорище. Зато справа от замка осталась зарубка шести дюймов длиной и в дюйм глубиной. Словно поощряя попытки Эмили взломать дверь, ребенок в квартире испустил очередной жалобный вопль, услышав который она снова рубанула топором по двери. Волна боли на этот раз была сильнее, потому что Эмили задела лезвием металлический ригель замка. Полбу уже струился пот, подмышки тоже противно увлажнились. Но это того стоило, потому что теперь ей было видно, замок расположен уже немного иначе, чем в начале. А вот и объяснение, почему я стала репортером, а не пожарным. Почувствовав вспышку тупой боли в мышцах, подумала она. Собравшись силами, Эмили снова подняла топор над головой, подержала его так пару секунд, набрала в грудь побольше воздуха и, нанося удар, выпустила его вместе с криком, в котором разочарование смешалось со злостью. Топор угодил прямо в замок, выбив ригели из паза и отправив его в полет чуть ли не в голову Эмили. Всего несколько дюймов, и ей было бы не сдобровать. «Господи Иисусе!» — воскликнула она, обернувшись, чтобы отследить траекторию шестидюймового металлического штыря, который ударился о противоположную стену и со звоном упал на пол. Снова повернувшись к двери, Эмили увидела, что оставшаяся часть замка тоже валяется на полу, а дверь в квартиру теперь была приоткрыта. Работа Эмили давным-давно приучила ее доверять тому, что она чуяла нутром. Безотчетно, по какой-то непонятной ей самой причине, она не спешила входить в квартиру и медлила, опершись ладонью левой руки о дверной косяк. Правой рукой она так крепко вцепилась в топорище, что на ладони остались следы ногтей. Она инстинктивно чувствовала, что-то не так. Пусть она и не могла сказать, что конкретно ее смущает. Ощущение какого-то подвоха не исчезало. Но тут в глубине темной квартиры снова раздался детский плач на этот раз еще более громкий, ведь Эмили была совсем рядом, и это положило конец ее нерешительности. а а, -а, -а. В сознании вдруг нежданно-негаданно всплыла сцена из фильма «Сияние», та, где обезумевший Джек Николсон вламывается с топором в комнату своего сына, и по спине пробежал холодок. Но Эмили решила что это просто нервы. — Это Эмили! — хрипло выдохнула она, толкая дверь и делая шаг в квартиру.